Глава 53. Когда мы доехали до дому, лёгкие мне как будто выстлало инеем. Мышцы в руках одели венели от морозного воздуха, а пальцы я едва ощущал. Когда я открыл переднюю дверь, меня охватило волной тёплого воздуха. Щеки у меня вспыхнули от внезапного порыва жара. "Заходите, давайте", произнёс хёршел, жестом торопя нас. Мы раскачигарили обогреватель. Я шагнул в оазис тепла и принялся растирать себе голые руки. Пока я осматривался, у меня возникло ощущение, что меня перенесли на оружейный склад. Кучами лежало стрелковое оружие: штурмовые винтовки, пистолеты, даже гранатомёты. У дальней стены выстроились снайперские винтовки в ассортименте, а в кухне были сложены штабеля взрывчатки. Пирамидой в углу стояли ящики боеприпасов, а все несущие стены в вестибюле у главного входа были по пояс обложены мешками с песком. По сути, весь этот просторный вестибюль превратился в бункер. "Ты рассказал сжечь их всех", промолвил Хёршел, небрежно пожимая плечами. "Сейчас осталось всего несколько. Вот на пасть. Я и не думал, что мы брали с собой столько" Это война, ответил Хёршел. Мы сюда не проигрывать её пришли. Да тут же настоящая крепость, проговорила Пейдж, озирая фортификации из тяжёлых мешков с песком вдоль стен. Но если нам понадобится отсюда уходить когда-нибудь, мы не сможем унести с собой половину всего этого оружия. Мы с Хёршелом переглянулись. Для этого мы прихотели с собой Марту, ответил Хёршел. Что такая Марта? спросила Пейдж. Вернее, что такое Марта? Я улыбнулся ей. Вполне уверен, ты её узнаешь, когда увидишь. Хёршел помог мне развернуть объёмистую горькую ноту, которую мы добыли из синьки поменьше. Марту мы разложили на полу гостиной. Пока Пейдж наблюдала за нами с восторженной заинтригованностью на лице, когда мы закончили, она перехватила мой взгляд. И выражение лица у неё сменилось и стало ошеломлённым. Вы меня разыгрываете, сказала она. Как такое вообще возможно? Ни одна попытка не ушла на то, чтобы сделать горьноту синьку на неё, сказал я. Но в конце, ну, вот она. Сожгли бы её и раньше, но это, вероятно, привлекло бы чересчур много внимания. Бейчер смеялась. Ты так считаешь? Я считаю, привлечение лишнего внимания уже не будет больше играть особой роли, добавил я. Поэтому так мы и отправимся во дворец. Она окинула взглядом поверхность гарноты с Мартой. Я уж точно могу придумать менее действенные способы. Натя, Хёршел протянул нам каждому по крохотный наушнику. Уэйт наладил связь, чтобы мы не терялись, если вдруг э, разлучимся. Я взял один и вставил его себе в ухо. "Включено?" спросил я. Вытподнял голову от того, чем занимался на своём месте и показал мне большой палец. "Слышь тебя хорошо", сказал он. "Как только достигнем дворца, нам нужно будет подавить контроль на пропускные пункты службы безопасности, чтобы проникнуть внутрь, особенно если придётся прорываться в самую сердцевину дворца", продолжал Вейт. Я пытался взломать каналы безопасности, но автоматические брандмауэры меня не пускают. Даже если они пока не знают, что я пытаюсь вскрыть систему, то совсем скоро уже это поймут. Вейт повернулся обратно к компьютеру и неистово заколотил по клавишам. Через несколько минут он покачал головой. Кто-то на том конце уже начал отключать порты. Мне понадобится доступ к какому-нибудь магистрального терминала. «Если сможем подключить к нему реле, мне удастся получить полный доступ». «А где ближайший магистральный терминал?» — спросила Пейдж. Уэйт развернул карту, затем спроецировал трёхмерное голографическое изображение нашего квартала на стол. Картинка была призрачного синего цвета, но одна конструкция на ней светилась оранжевым. На неё Уэйт и показал «Это ближайший». Пейдж рассмотрела образ. «Не слишком далеко, может, в нескольких кварталах отсюда?» Уэйд кивнул. «Цапни-ка мне релейный модуль, и я его подготовлю». Я нашёл ему модуль, и он взялся за работу. Через несколько минут на его экране вспыхнуло оповещение. Мы услышали уведомляющий сигнал. Уэйд открыл сообщение. «Эй!» — позвал Насон. «Идите-ка сюда». Я наблюдаю кое-какую деятельность. Мы столпились вокруг него. В чём там дело? спросила Пейдж. Ну, начал Вейт. В каждой мундире воронья встроена система слежения, дающая приблизительные координаты каждого конкретного солдата в данный момент времени. Хочешь сказать, что ты умеешь отслеживать перемещения воронья? спросил я. Возможно. И эта часть сети надёжно защищена. Они знают, что я вломился к ним в систему, и теперь я против целой команды контр-хакеров. Всякий раз, когда я пытался пинговать локацию какого-нибудь ворона, используя его модуль слежения, мне удавалось видеть его всего какую-то секунду, а затем он пропадал. Но! Давайте-ка я вот что попробую. Он ввёл какой-то код, и мы все пристально уставились на то, как на экране стал разворачиваться вид сверху на наш район на дальнем его краю возникла горсть оранжевых точек Хёршел склонился ближе Это они? Wait кивнул. Они. Я прищурился. Их там много. А ты уверен, что это не обычные люди? "Нет, это совершенно точно Вороньё", ответил Wait. "Возникли новые точки. Они знают, что мы уже здесь." Оранжевые точки собрались вместе и направились в нашу сторону. "Похоже на то", ответил Уэйт. "Откуда им известно, где мы?" спросила Пейдж. Мы с Хёршолом переглянулись. "Фальш-фэр", сказал я. Мне следовало догадаться, что у них тоже есть тепломальные камеры или сенсоры тепла или ещё что-то. "Когда они здесь окажутся?" спросила Пейдж. "Скоро", сказал Уэйт. «Но до них ещё пара миль, поэтому у нас есть минут пятнадцать-двадцать, как я думаю». «А Орле когда будет готова?» — спросил я. Уэйт крутнулся ко второму компьютеру с воткнутым в него модулем. «Возможно, минут через пятнадцать-двадцать». Я вздохнул. «Ну, конечно. Значит, нам нужно убираться отсюда как можно быстрее», — сказал я. «Хёршел, начинай-ка сжечь нам Марту!» Хёршел покачал головой. Верно, ото таких размеров быстро не сгорит. Марта займёт, по крайней мере, полчаса. "Ладно", ответил я. "Тогда нужно начинать прямо сейчас. Нам понадобится такое, что даст нам небольшой запас времени". "Ты разве не помнишь?" спросил Вейт. "Как раз для этого и изобрели пули". "Значит, видимо, встанем и будем сражаться. Выведем из строя сколько получится и будем надеяться, что слишком уж быстро они не воскреснут". Как только будет готово реле, я выйду через заднюю дверь и доставлю его на станцию терминала. Каждый ворон, которого мы убиваем, это ещё один умирающий человек в тоннелях, сказала Пейдж. Мы в этом не виноваты, бросил Хёршел через плечо, присев на корточки у одного угла гарноты с Мартой. В том, чтобы защищаться, ничего неправильного нет. Не мы же убиваем тех невинных людей. Это же несгил "Я знаю", ответила Пейдж. "Но всё равно он должен найтись какой-то другой способ". "Я весь обратился в слух", произнёс он. "Как насчёт ракет дронов?", спросила она. "Ты их с собой не прихватил, Хёршел?" Тот лишь фыркнул. "Прихватил, конечно. Тогда что, если мы устраним дорогу? Мы бы могли подорвать ракеты тут, тут и тут". сказала она, касаясь нужных точек на экране. «Это нам даст хотя бы ещё несколько минут». «А разве они просто не перелетят, все обломки и воронки, которые останутся от ракет?» спросил Уэйд. «Они же, в конце концов, враньё». «Они умеют летать, только если с ними крыла-то», ответила Пейдж. «А после того, что мы вытворили в люксе за последние несколько дней, сомневаюсь, что жизнесил станет рисковать». и являться сюда самолично. «Даже если они не могут летать», — добавил Уэйд, «несколько дырок в земле задержат их ненадолго. В этом квартале не то, чтобы легко было устроить бутылочное горлышко. Нам нужно лишь отвлечь их ровно настолько, чтобы догорела марта и установилось реле», — сказал я. Хершел вышел вперед и встал перед экраном. «Послушайте», — произнес он, — «я ведь только за то». чтобы спасать котят с деревьев и переводить старушек через дорогу. Вот только тут не котята на деревьях, вмешалась Пейдж. Тут люди в пробирках, и их убивают. Прекрасно. Тогда уберём близко кщей дороги. Но если вороньё подберётся на сотню шагов к этой базе, я начну отщёлкивать им бошки. Пычки вновь. Она оглядывала громадную гарноту, которая содержала в себе Марту. Края бумаги горели, разбрасывая лиловые искры, но, подобно старому запалу, нота горела медленно, и продвижение пламени оставалось почти неразличимо с ходом секунд. Уэйд оторвался от компьютера и помог выставить винтовки вдоль мешков с песком у стен и подтащить ящики с боеприпасами. Мы собрались у экрана, И смотрели, как в поле нашего зрения втекают всё новые волны оранжевых точек, превращая стаю в непроницаемую массу. Вот и они, произнёс Хёршел, когда они свернули за угол и вступили на нашу улицу. Наш дом стоял на углу четырёхстороннего перекрёстка, поэтому каждая улица хорошо просматривалась из окон гостиной. Когда явится вороньё, мы окажемся в окружении. Вместе до конца, сказал я. Он разук кивнул. Вместе до конца. Хёршел направил удалённые дроны с интерфейса на компьютерном экране. Меня до сих пор поражало, до чего умело он способен управлять четырьмя дронами одновременно. Я выглядывал в окна гостиной, зрение мне застил туман. Видел я лишь нечёткие тени. Когда Уэйт сказал, что вороньё в пяти домах от нас по Северной улице, Хёршел погнал дронов к земле на полной скорости. Взрывы я почувствовал ещё до того, как их услышал. Дрогнула земля, давление воздуха тяжко усилилось, как будто мне в грудь ударилось что-то незримое. Звук долетел следом. Начался он с глубокого гортанного гула. Земля стонала под ударами. Доли секунды спустя звук выды изменился до пронзительного расколовшего сам воздух. Сквозь густой морозный туман пробилось яркое оранжевое сияние. Сам туман заклубился от взрывов. Приподнялись и рухнули далёкие тёмные тени, неразличимые глыбы материи, крошило взрывами. Ракеты возвели баррикаду огня и обломков. Я оторвал взгляд от окна и проверил монитор Уэйда. Рой оранжевых точек внезапно остановился у ненужного перекрёстка. "Вы это доброительно кивнул Пейдж. Это их остановило лучше, чем я думал", сказал он. Но не успел он договорить, как оранжевые точки из передней линии переползли в то пространство, где образовались новые воронки. Движение их было медленным, но неуклонным. Я вновь обратил всё своё внимание на окно. Наблюдал за ползущим туманом, не завозится ли в нём что-нибудь. Языки оранжевого пламени, приглушённого стеной тумана, по-прежнему взмывали ввысь. В дыму и тумане показалась цепь воронья. Некоторые горели, но неуклонно продвигались при этом вперёд. Эти солдаты, вероятно, умирали прежде сотню раз. и теперь не боялись умереть ещё раз. Их чёрные латы, покрытые мерцающими оранжевыми язычками пламени, делали их похожими на демонов, явившихся из бездны. "Прости, детка", сказал Хёршел, глянув на Пейдж. "Но теперь настало время сражаться". Пейдж повернулась к горе ночи. Таня догорела ещё и до половины, хотя текла при этом яростно. Пейдж медленно кивнула. перешла на другую сторону комнаты и схватила снайперскую винтовку Берретт М-95, после чего села за кухонный стол и установила ружье на треногу. Хотя смерть и воронья украдут жизни невинных людей, мы не могли позволить солдатне подобраться к нам ближе. Если допустить это, всякая возможность навсегда прекратить смертоносное правление жизнесила будет упущена. Я подошёл к груде реактивных гранатомётов и взвалил один длинный ствол на плечо. Уит приладил к нему гранату, и я навёл ствол на группу приближающегося адского отродья, появившегося у меня в прицеле. Простите меня, прошептал я далёким душам в стеклянных камерах, чьи жизни вот-вот отберёт жестокость жизни сила, и нажал на спуск. Возле меня раздалось шипение. Ракета устремилась вперёд, пробив окно прямо передо мной. Она ударила в группу горящего воронья, что теперь была всего в нескольких домах от нас по улице сразу к северу. Огненный шар поглотил всё моё зрение, и от мысли о невинных жизнях, которые сейчас окажутся отняты, мне свело желудок. Внутрь прополз холодный воздух. лишая комнату её тщательно сберегавшегося тепла. Я выронил гранатомёт и подхватил штурмовую винтовку СР-47. Притаился за стеной из мешков с песком и навел прицел на пламя, всё ещё полыхавшее после заряда из реактивного гранатомёта. Сквозь разбитое стекло я пристально смотрел на догоравшие развалины. Что у нас с рулем? спросил я. оглядываясь через плечо на Уэйда. Тот вернулся за компьютер. Ещё несколько минут, ответил он. Когда закончу, оно будет готово перехватить магистральный доступ к системам Люкса, если, конечно, ты сможешь доставить реле к сигнальной вышке в трёх кварталах к востоку. Над зоной удара тихо возносился дым, сливаясь с туманом в сплошное непроницаемое одеяло. И мирном мгновении завис в полной неподвижности. "У меня шевелится", произнёс Хёрш, устраивая штурмовую винтовку поудобнее у плеча и щурясь в прицел у сломанного забора. Я направил туда прицел. То был один из воронов, кого я уже подбил. Он хромал. Солдат хватался за свою руку, вернее, за то, что осталось от руки. Он всё время поглядывал на ту часть ниже локтя, на то место, где полагалось восстановиться остальной его руке, но той там не возникало. Он ошамлённо взирал на увечье, ожидая, что рука отрастёт, но та не отрастала. Ничто больше не восстанавливалось. По лицу вора наразлилась паника. Солдат споткнулся и рухнул на колени, а потом пол вниз в щебень. Больше он Не шевелился. Я поправил винтовку, не спуская пальца с крючка, ждал, когда он оживёт. Он уже должен остелиться, сказал я. Что происходит? Не знаю, зядь ответил Вейт. Я проверил термали, и ни один из тех воронов, кого-то убил, больше не движется. Их температурные сигнатуры совершенно неподвижны. Непонятно, произнёс Хёршоу. Мы раньше разносили множество воронёй ракетами в клочья, и они всегда вставали как новенькие. Должно быть что-то изменилось, сказал я. Пейдж, что тебе видно? Та настроила увеличение своего прицела. У меня чистая линия визирования. Он мёртв в джекс. Ничего не исцеляется. Возможно, дело в тумане, сказал я, или в холоде. Но я понимал, что тут дело ни в том, ни в другом. Взрыв реактивной гранаты расчистил в тумане временный пятачок чистого воздуха, и мы всё видели отчётливо. «А при чём здесь туман?» — раздался сзади голос. «Это же какая-то бессмыслица!» Мы резко развернулись, и там, в глубине комнаты, стоял изнуриш. Он не отрывал взгляда от линии искорок, которые по-прежнему жевали громадную горелую ноту с Мартой, расстеленную по полу. Что это напасть возьми такое? спросил он. Вы вернулись, произнесла Пейдж. Он пожал плечами. Видимо да. Если мне суждено погибнуть, пусть уж лучше это случится в доме, где битком арахисового масла и мороженого. Что? произнёс Хёршел, опуская свою винтовку. Здесь есть мороженое? У меня тут движение, сказал Вейт, не успел Изнорис ответить. Наше внимание мигом переключилось на горящие развалины. Где? спросил я, обводя поле обстрела винтовкой, затем глянул на Вейда. Тот оторвался от компьютера. Везде! Он развернул экран так, чтобы мне стало видно с моей позиции у окна. Оранжевые точки каскадом сыпались вперёд к нашему местоположению. За туманом начали сгущаться тени. Я сорвал с пояса гранату и швырнул её в самую сосредоточенную группу, какую мог разглядеть. Та взорвалась. "Славный бросок!" воскликнул сзади Вейт. Уложил восьмёр их одним махом. Не успел я метнуть следующую, как рой воронья рассеялся, крича друг другу и приказывая рассредоточиться. Вся передняя цепь воронья принялась отстреливаться. В дом ударил ураган пуль. Наша выросшая из горнот стена мешков с песком держалась, но весь остальной дом нет. Било стекло, в щепки разлеталось дерево с потолка вокруг нас градом сыпались обломки. И вот тут на спусковой крючок начала жать Пейдж. В её руках винтовка с продольно-скользящим затвором, казалось полуавтоматической. С каждым её нажатием на крючок падал ещё один ворон. Шум войны отзвуками перекрывали крики снаружи. Я не мог разобрать, что они кричали, но в голосах их сквозила паника. Некоторые поворачивают кругом, сказал Вейт, и голос его полнился возбуждением. Пейдж повернулась ко мне. Они поняли, что могут погибнуть. Вороньё гол дело. Я так и воображал себе, как командир взвода Фарут, чтобы солдаты не вздумали отступать. Через плечо я глянул на горното. Гореть ей оставалось ещё добрую треть. Сколько их отступает, спросил я у Вейда, лежавшего на земле. и не сводившего с компьютера глаз. «Может, половина?» — сказал он. «Но по меньшей мере сотни ещё продвигается вперёд!» Я швырнул в окно ещё одну гранату. Вороньё ответило тем, что выпустило тысячи пуль в дом, стремительно потроша нашу базу. «Ложись!» — кричал я, но за градом пуль не слышал собственного голоса. Мы вчетвером пригнулись за мешками с песком, дожидаясь, когда вороньё прекратит стрельбу. Я не знал, у скольких из них имелись и имелись ли вообще термальные прицелы. Если судить по широкому разлёту пулевых отверстий вокруг нас, я сомневался, что кто-то из них способен ясно видеть в тумане. «Они палят вслепую», — сказал я остальным, пока те подползали ко мне ближе. «Это не важно», — ответил Хёршел. «У них численный перевес сто к одному». И мне зачем стрелять метко? Достаточно не переставать стрелять. Джекс, Джекс" позвал меня вэйт. Рле готово. Он вручил мне коробочку. У него магнитное подсоединение. Нужно только пристегнуть его к основанию сигнальной вышки. Ясно? Ясно. Я взял рле и сунул его в мешок. Пейдж отбросила снайперскую винтовку и схватила тактическую. Иду с тобой, сказала она. Я кивнул, тогда пошли. Мы выбрались из задней двери, но нас едва ли не тут же засекли. О деревянный забор слева от нас застучали пули, раздирая в щепки планки штакетника и превращая штакетник в зверски занозистые колья. А землю ударилась граната за краем поля зрения. Я уже давно выучился распознавать плотный удар гранаты о землю. Я сгрёб пычь в охапку, и привёл в действие бумеранг. Мир исчез, и секунду спустя возник снова. Взрыв раздался в тридцати футах от того места, где мы стояли. «Вон они!» — закричал ворон. Механический преобразователь его голоса перекрывал общий хаос. К нам устремился ещё один веер пуль, но я вновь привёл в действие бумеранг, который отправил нас обратно, в ту небольшую воронку, проделанную гранатой там, где мы стояли всего несколько секунд назад. Пошли, шепнул я и потянул Пейдж в другую сторону. Мы пробежали несколько кварталов сквозь туман, безмолвно и быстро. Сигнальная вышка стояла прямо перед нами. Она располагалась на заднем дворе большого белого дома и торчала чуть выше крыши второго этажа. Вместе мы перемахнули через забор. и рассчитывал, что задний двор окажется пустым, но пуст он не был. Несколько воронов обернулись к нам, когда мы приземлились на траву. Они вскинули винтовки и открыли огонь. Я схватил Пейдж за руку, бомеранг перебросил нас вперёд, и мы возникли по другую сторону той небольшой группы. Вороны недоуменно завертели головами, и я выхватил Шайла. Клинок, вырвавшись на свободу, запел — после чего я взмахнул им трижды, и трое воронов упали. Мы перескочили обратно в якорную точку. И тут я услышал не слишком далёкий топот подходящего воронья, привлечённого к нам стрельбой. Сквозь забор, держа винтовки на изготовку, проломилась пара воронов. Мы нырнули за каменный очаг. Пытж попробовала выглянуть из нашего убежища, но пули пилили. пели, ударяясь в камни возле самого её лица, вздымая вихри пыли и каменных осколков. "Блестать", произнесла она, вновь пригибаясь. "Не могу чисто прицелиться". Я сунул руку в карман, выхватил там второй браслет с бумерангом, который собрал после нашего побега из труб, и обернул им её запястье. Она придавила часы ладонью и пропала. Секунды спустя появились по другую сторону от наступавшего воронья. Уложила их тремя чистыми выстрелами и вернулась ко мне, не успел я и глазом моргнуть. За забором послышались новые крики и топот бегущих ног. Похоже, там 20 на одного, сказал я, с отношением так себе. Она посмотрела на меня. В курятнике тоже никогда не бывало здоровского соотношения. Я улыбнулся ей. Затем мы оба исчезли в разные стороны. Я возник за забором рядом с вороном, уже поднявшим ногу, чтобы сапогом проломить хлипкое дерево. Он заметил меня за миг до того, как его срезал Шайло. Я слышал, как с другой стороны стреляет Пейдж. Я точно знал, что это она, в том, как она нажимала на спусковой крючок. Всегда было что-то чистое и решительное. Уверенные выстрелы, один за другим. Чпок, чпок, чпок. А не это нистовая польба, какую большинство устраивает в бою. К тому же, слышались только её выстрелы. Это означало, что она успела снять воронов прежде, чем они её вообще заметили. Мы вернулись на задний двор и тут же обнаружили ещё одну пару солдат. На сей раз за руку меня схватила Пейдж и вспышкой перекинула в безопасность, а затем убрала воронов двумя уверенными выстрелами. Армия воронья принялась сносить забор и беспорядочно простреливать задний двор. Слишком многие верили, будто пулемёты способны уничтожить всё и что угодно на свете, куда направится их дуло. Стоит только достаточно долго не снимать палец со спускового крючка. В действительности же полностью автоматические пулемёты обладали примерно той же меткостью, какую показал бы козёл, бросая в мишень дротики. Терминал доступа располагался на другой стороне двора, по меньшей мере, в 70 шагах от нас. Я знал, что нам не удастся преодолеть это расстояние рывком, без того, чтобы в нашу сторону выпустили тысячу пуль. Как бы ни точны ни были пулемёты, тысяча пуль это всё равно очень много. Отправь нас с бумерангом к сигнальной вышке, сказал я, хватаясь за пейдж. Она не возмутилась. В глазах её я уловил доверие, когда она телепортировала нас на совершенно открытое место на 30 футов ближе к сигнальной вышке. Когда мы возникли посреди двора, нас окатило целым шквалом пуль. Я прижал пычк к себе ещё теснее, привёл в действие свой бумеранг, и тот отправил нас вперёд ещё на 30 футов. Возникли мы в 10 футах от терминала, прямо посреди группы воронья. Я схватил реле и метнул его в сигнальную вышку. Магнитная пристёжка щёлкнула о металл вышки, и не успел Воронёс сообразить, что происходит, как я вновь привёл в действие бумеранг и вернул нас на середину двора. Пейдж сделала точно так же, задействовав своё устройство, и мы вернулись к каменному очагу. Воронё вертела головами, не понимая хаотичности наших перемещений. Однако много времени на то, чтобы нас засечь им не потребовалось, и когда они отыскали нас, на нас вновь налетел град пуль. Я глянул из-за очага на дом Бригинова в отдалении, понимая, что нас тут наглухо прижали огнём к земле, и изо всех сил стремился придумать, как сбежать отсюда. А ближайшее к нам вороньё тем временем перешло в наступление. Когда они подступили уже совсем близко, Пейч выкатилась и нажала на спуск своей тактической винтовки, но услышала лишь щелчок. Магазин у неё был пуст. Три ворона перед ней наставили на неё винтовки. Но выстрелить они не успели. Землю сотряс оглушительный грохот. Ровно там, где миг назад стояло вороньё, рванул к небу гейзер обломков и взорванного грунта. Из дали доносился рокот Я вгляделся в туман в сторону дома Бриггина. В туманный дымке к нам приближалась тёмная масса. В радиусе взрыва слегка растощила туман. Размытая тень достигла этого клочка и двинулась в него. Сначала стену тумана пробил длинный металлический ствол, и его песочный цвет в приближении в своём обрёл отчётливость. Посмеиваясь, я глядел на полшик нам 62-тонный боевой танк М1А2 «Эбрамс» мощностью 15 сотен лошадиных сил. За годы, пока я пользовался в курятнике и его нишами шасси как верстаком, мне и в голову прийти не могло, что я увижу эту махину в действии. На его борту когда-то было написано «М1А2 «Молотилка». Но время и боевой опыт взяли своё. Большинство букв теперь стёрлись». А у двойки слева появилась вертикальная царапина, от которой цифра стала напоминать букву R. Оставшаяся надпись теперь выглядела так: M R T A. У меня за спиной раздавались вопли смятения и страха. Из автоматической винтовки Хёршела веером разлетался пулемётный огонь. Он косил моих преследователей. Марта преодолела разделявшее нас расстояние. "Подымайтесь к на броню!" завопил Хёршел, маша мне рукой. Мы взобрались по тяжёлому бронированному панцирю Марты к люку наверху. Хёршел забрался внутрь, мы с Пейдж за ним. Полевой ливень обрушился на танк как раз, когда я нырнул в его безопасное нутро. Сердце моё ещё колотилось, Я старался успокоить дыхание, втягивая в себя глотки морозного воздуха. "Греля на месте", сказал я. "Давайте кончать с этим".